Центр против Гаватов. Проработав за компьютером почти неделю, я в целом понял, в какую организацию попал. Кот и его соратники создали огромного спрута, раскинувшего свои щупальца по всему миру. Причем в России эти щупальца проникли практически во все поры государства и общества. Я не стал концентрировать свое внимание на отделе кадров, и финансово-экономическом, который управлял российскими предприятиями и банками, где «Центр» имел контрольный пакет, а также сетью фирм за рубежом в полутора десятках стран. Однако среди фирм «Центра» я обнаружил несколько питерских компаний и банков, которые, как я точно знал, принадлежали мафиозным структурам или группировкам. Видимо, операции, в которой я принимал участие, Кот упомянул, что она называется «чистка», как и чеченская компания была в первую очередь финансовым мероприятием. Основу центра составлял отдел психологической борьбы ОПБ в лице Института социальных исследований, нескольких частных клиник и одного детского приюта. Сам институт имел несколько подразделений. Подразделение А. Разработка и планирование операций. Подразделение Б. Анализ. Подразделение С. Работа со средствами массовой информации. Подразделение Д. Подготовка кадров. Подразделение Е. Научные исследования в области общества и человека. Подразделение Ф. Исследования в области психоинформационного воздействия. Подразделение H. Лаборатория психохимических препаратов. Да. Еще там фигурировали подразделения, которые назывались орден псов Иисуса Христа и аквариум, информация об этих подразделениях отсутствовала. Ну в общем все ясно. за исключением частных клиник, которые были во всех крупных городах и детского приюта в Подмосковье. Оперативно-технический отдел состоял из трех подразделений добывающего, которое называлось «Садовник», подразделение перехвата и обработки, которое именовалось «Ухо», и подразделение анализа «Мозг». Садовник, состоящий из 15 человек, занимался установкой средств прослушивания объектов. Ухо насчитывало 50 человек, 20 из которых находились в штаб-квартире, остальные разбросаны по городу. Эти же подразделения имелись во всех городах, куда центр запустил свои щупальца. Мозг состоял из двадцати человек, к которым стекалась вся информация, добытая садовником и ухом. Самый многочисленный отдел агентурный. Агентурный. Несколько тысяч человек. Преимущественно госчиновники, офицеры МВД и ФСБ. Некоторые занимали довольно высокие посты, особенно в силовых структурах. Каждый имел псевдоним. Например, начальник ГУОП МВД именовался Роббиспьер. неподкупный. А начальник главного управления ФСБ по Москве и Московской области Доберманом. -да. Обидный псевдоним я обнаружил у одного из замминистров финансов. Его называли Скопидом. Зато одного из зампредов Центрального банка, обладавшего, видимо, таким же характером, как и Скопидом, именовали поэтическим именем «Скупой рыцарь». Я обратил внимание на отдельное подразделение агентов-священников. Все они имели псевдонимы «Монах», только пронумерованные «Монах-1», монах два, монах три. Монах Кроме монахов почти все агенты получали зарплату. Ликвидационный отдел «Ликод» состоит из семи подразделений, которые имели наименование «Чума», «Холера», «Инфаркт», «Инсульт», «Асфиксия», «Проказа» и «Саркома». Да. В каждом подразделении от 10 до 20 человек. Специализация всех узкая. «Чума» и «Холера» осуществляют ликвидацию объектов при помощи ядов. В основном пользуются авторучками – Ликвидируют объекты, как правило, в общественных местах, в том числе в ресторанах, с помощью медленно действующих ядов. И я вспомнил, что читал в газетах о загадочной смерти нескольких авторитетов, которые почти одновременно умерли от неизвестных медицине болезней. Стало ясно, почему агентурный отдел имеет агентов в ресторанах и казино, а отдел психологической борьбы – лабораторию химических препаратов». Инфаркт и инсульт – подразделение снайперов, арбалетчиков, и метателей специальных устройств. Асфиксия – мастера удавки, прошедшие обучение в странах Дальнего Востока. Владеют искусством психического воздействия путем создания иллюзий до уровня галлюцинаций, которую используют для незаметного выхода на физический контакт с объектом. Проказа и саркома. Так, 60 бывших офицеров спецназа ГРУ и КГБ все прошли обкатку в странах Азии и Африки. М -м -м. Каждое подразделение состоит из трех групп, обозначенных почему-то названием камней Топас, «Рубин», «Алмаз».